Глава тридцать первая. Воздух ночи. Два часа сорок семь минут. Знаменитый изобретатель таблицы химических элементов чувствовал себя смертельно уставшим. Старческие глаза слезились. Он протирал их раз за разом смятым шелковым платком.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 злобный пенязь. Всё-таки шеф ужасно мнительное существо. Зачем постоянно возиться с одним и тем же анализом, если и так почти всё ясно? Сначала в воде вымачивают серебряные изделия, затем добавляют азотную кислоту, растворяющую частицу серебра и превращающую их в бесцветные кристаллы. Вот и весь сказ. Правда, в молекулах вещества, содержавшегося в прахе сожжённых людей, присутствует ещё один загадочный и непонятный элемент, консистенцию которого ему никак не удавалось расколоть. Впрочем, дело за малым, он не новичок в своём деле, поэтому рано или поздно он докопается до истины. Минимум 2 часа, максимум день.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 Конечно, шеф открыто не подгоняет его, но в приватных разговорах за закрытой дверью нервно щёлкая хвостом, делает массу тонких намёков, мол, хорошо бы сделать всё побыстрее, потому что каждый день промедления стоит им человеческой жизни. Скажите, пожалуйста, вот уж не думал, что в воду есть жизнь. Её и на земле-то нет. Исследование столь необычной жидкости, применяемой к тому же в ритуальных целях, логичнее было бы поручить алхимику. Дмитрий Иванович, возмущённо тряся бородой, осторожно взялся за следующую мензурку. А что если плеснуть в состав немного щёлочи? Опять не то. Да.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 портит свои глаза, работает ночью как проклятый, и попробуй возрази. Кто-то мудрый правильно сказал: нет правды на земле, но нет её и выше. Одно в эту поговорку забыли добавить: под землёй правды тоже нет. Он снова взглянул в японский микроскоп, покрасневшим от напряжения глазам. Молекулы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 набросав на листках раскрытого блокнота пару строчек, просто так, для памяти. Делать записи в процессе работы он привык ещё при жизни, а своих земных привычек Дмитрий Иванович не намерен менять даже в аду. Россия, надержав блокнот в руке, профессор вернулся к полке с прозрачными колбочками. Опять всё сначала. Кто бы ему раньше рассказал, что и после смерти не отдохнёшь. А ведь когда хоронят, шепчут: "Покойся в мире". Какое ж тут мир? Круглые сутки пашешь, как папа Карла. Щелочь не помогла. Что там у нас еще есть в наличии? Ага. Аммиак. Стеклышко микроскопа чуть запотело, затуманившись. Менделеев ловко привычным движением протер его. Какая духота тут ночью, просто ужас! Надо же, какой-то умник додумался, как приготовить воду самодельную святую воду из подручных средств. Правда, не вполне понятно, как ему удалось протащить через защитное поле адских врат ювелирные изделия из чистого серебра. Мистика какая-то. Впрочем, это абсолютно не его дело. Он на ничьей стороне. как, чего, где, когда он в такие дебри не залезал и не собирается его задание лишь разложить на мельчайшие частицы состав вещества и не более того удивительно но для подведения итогов у него ушло меньше времени, чем он рассчитывал изначально всего через час Менделеева озарило Он понял, что окончательный состав элемента для него практически ясен. Никто и не сомневался, есть ещё порох в пороховницах. Если бы шеф не был столь мнительным и не заставлял его бесконечно перепроверять вещество, словно сопливого абитуриента, он установил бы истину куда быстрее. Краем глаза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 подперёв подбородок кулаком в столь сумрачном состоянии он пребывал недолго, чертыхнулся, махнул равнодушно рукой. Его просили выяснить, он всё выяснил. Что делать дальше? И так понятно. Шеф сказал, чтобы он не стеснялся беспокоить его в любое время. Он-то всё равно никогда не спит. Что ж, сейчас он ему позвонит, а потом со спокойной душой ляжет спать отмучился вот прямо гора с плеч внезапная мысль пронзила его словно молния отбросив стол профессор быстро наклонился к микроскопу не может быть схватив кружевной платок Менделеев опять протёр стекло круговым движением нет он не ошибся так оно и есть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 Так. Только не нужно этого мальчишества, обойдёмся без резких движений. Сейчас он сядет, успокоится. Возможно, выпьет стаканчик чая с коньяком. Коньячные эталоны у него ещё не кончились. А после этого, не спеша, повторит анализ, чтобы окончательно убедиться. Блокнот. Где блокнот? Куда он его положил?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 Неожиданно ему захотелось ощутить дуновение, пусть затхлое, но всё же свежего подземного воздуха. Химик подошёл к окну, раздвинул шторы и открыл оконную задвижку, в комнту ворвался шум тёплого дождя. С наслаждением втянув ноздрями запах пропитанного влагой асфальта, Менделеев, опёрся обеими руками на подоконник, стоя в ариоле яркого света. Мёртвая ночь вокруг. Хоть глаз выколи, хотя по его представлениям, часа через полтора зажгут огни. Правда, с наступлением рассвета птицы в городе не пели. Солнце-то всё равно не существовало. Киллер, пристально рассматривавший лицо с окадистой бородой в оптический прицел, понял, что дальше тянуть незачем. Профессор сейчас уйдёт обратно в глубь комнаты.